Глава девятнадцатая Генерал появился на следующее утро, когда Алексей, дождавшись хода медсестры, решил устроить физкульт-минутку. На физкульт-часок сил пока не было, хотя двое суток без отравы явно пошли майорову на пользу. Руки и ноги прекратили манкировать своими обязанностями. Накануне вечером Алексею пришлось немало попотеть, чтобы заставить эту банду, во-первых, действовать, во-вторых, действовать слаженно. После того, как ему удалось три раза промаршировать по комнате, ни разу не ухватившись за стенку, он рухнул на кровать и моментально уснул, словно разгрузил вагон с мукой. Когда Сергей Львович вошел в палату, Алексей морской звездой распластался на полу. «Занятно», — генерал улыбнулся. «Неужели энергии землицы матушки решил закачать? Так ведь ты, дорогуша, на втором этаже находишься, да плюс подвал». Так что до тебя мало что доходит. Насчет мало что доходит, вы правы. Пропыхтел Алексей, поднимая с пола. Но все же доходит. Поэтому сразу хочу извиниться за свою вчерашнюю истерику. А на полу я не просто валялся. Я отжимания делал. И как? Три раза. Дайте мне буквально пару минут, чтобы освежиться. Терпеть не могу пахнуть собой. «А как же насчет определения настоящего мужика?» — поинтересовался Сергей Львович. «Это вы насчет могучий-вонючий волосат?» «Именно. Так ведь нет в жизни совершенства». Майоров вышел из ванной комнаты, вытирая полотенцем мокрые волосы. «Не могу я преодолеть дурацкие комплексы и гордо носить определение «вонючь». Но зато у меня остались «могуч» и «волосат». «Да нет, дружок. Боюсь, у тебя осталось только волосат. Да и то благодаря прическе». «Это временные трудности». Алексей уселся на кровать. «Я работаю над этим вопросом». «Сергей Львович, не томите. Есть новости?» «Карманова не звонила?» «Мой мобильник так и не нашелся. Наверное, медсестра забрала, когда я бревном валялся». «Кстати, а насчет медсестры что-нибудь удалось узнать?» Стоп, стоп, не все сразу. Поднял ладони генерал. Давай по порядку. Шура была у нас вчера, еще раз все рассказала. Но ничего нового, никаких подробностей вспомнить не смогла. Она вышла из-за угла с покупками, увидела, как какой-то мужик прижал к лицу Анны что-то белое. Она начала падать, и этот мужик затолкал ее в фургон. Шура побросала свои торбы и бросилась на выручку, но не успела, подскользнулась и упала. Фургон проехал мимо нее, едва не задев. Но наезжать на Шуру водитель, видимо, не рискнул, учитывая габариты твоей преданной поклонницы. Единственное, что успелось заметить Шура, когда фургон ехал мимо, это лежавшую на сиденье Анну и прижавшуюся к ней плачущую девочку. «Да, я тоже думаю, что в машине была Инга», заметил генерал реакцию Алексея. «Но как они узнали, где ее искать?» «Неужели таскали кузнечика по всей Москве следом за Анной, дожидаясь удобного момента?» «Вряд ли. Алина говорит, что Анна собиралась купить игрушку плюшевого бобра. Ее подруга попросила». «А что, бобры такая редкость, что их из Москвы тащить надо?» «Оказывается, да. Но, скорее всего, подруга просто хотела отвлечь Анну, поручив ей поиски игрушки. Так вот». Алина составила маршрут, нарисовав его на листочке. Где какие магазины игрушек нужные станции метро? И, похоже, кто-то изучил эту схему, когда Анна заглядывала в нее. А детский мир с его закоулками оказался наиболее удобным местом для осуществления задуманного. Значит, оно постоянно кто-то вел, а глупый хомяк не заметил слежки. Алексей опустил голову на руки. Это не хомяк твой глупый, это я, идиот, дубина аросовая Мрачно проговорил Левандовский. Правильно ты на меня вчера наорал. Вовсе нет. Это моя вина. Я плохо разговаривал с ней, вот она и полетела по магазинам, чтобы отвлечься. Так, давай не будем ерундой заниматься. Прихлопнул ладонью по колену Сергей Львович. Что случилось, то случилось. Нам нужно решить, как действовать дальше. «Единственное, более-менее положительное в этой истории, мы теперь точно знаем, что Инга жива, а теперь с ней рядом Анна. И я уже, прости меня, Алексей, этому даже рад. Она не даст малышку в обиду, ты же ее знаешь». «Знаю», — Алексей горько улыбнулся, — «за кузнечика она будет рвать любого, до конца». «До какого еще конца?» — возмутился генерал. Да с них теперь будут пылинки сдувать. Беречь, как зеницу, ока. Думаете. Сомнением посмотрел на собеседника майоров. Уверен. Пока Карманова не звонила, но, думаю, скоро объявится. Теперь и медсестре. Здесь имеет место невероятное совпадение. Оказывается, наша медсестра Евгения Исакович является родной теткой одной из пропавших девочек, Риты Малькиной. Но не мог я предположить такого, когда набирал бригаду для твоего лечения. Никак не мог. Так вы думаете, что ваша Исакович травила меня по личной инициативе? Нет, не думаю. Скорее всего, тот, кто занимается тобой, использовал Исакович, узнав о ее беде. Как узнал? Другой вопрос. В этот момент в дверь постучали. Затем заглянул один из охранников. Товарищ генерал тут это администратор просится обычно мы никого не пускаем пока вы здесь но он не отстает говорит что у него что то очень важное раз важное пропусти распорядился левандовский через пару секунд появился взъерушенный виктор ничего себе порядочки бегу спешу поделиться новостью горяченькой а меня самым беспардонным образом пытаются послать подальше перекрыв доступ к телу шефа «А я человек с израненной нервной системой и еще более израненным телом. Со мной грубо нельзя, я...» «Не бузи!» — прервал поток красноречия Алексей. «По делу говори, раз уж прорвался. Кстати, где был вчера? Собирался ведь зайти после обеда». «Не получилось!» — Виктор оседлал свободный стул, опершись руками о спинку. «Занят был очень, проводил разведывательные мероприятия» на физиономии администратора появилось шкадливо довольное выражение ну ка ну ка поворотись ка сынку приподнялся майоров покажи ка личико. так понятно чем занимался котяра блудливый знакомое выражение наличествует на вашей припохабнейшей мордене разведывательное мероприятие он проводил алексей повернулся к левандовскому Синяки еще не сошли, а он уже горцует, гусар. А почему бы не совместить приятное с полезным? Ничуть не смутился Виктор. Важен ведь результат, верно? И как результат? Подал голос Сергей Львович. Отличный, замечу, без ложной скромности. Разведчик самодовольно улыбнулся. Твоя личная медсестра, шеф, периодически созванивается с каким-то Михаилом Ивановичем. Что было зафиксировано обслуживающим персоналом этой клиники аппетитной помпушечкой Настей. А как отчество Карманова? Обратился Алексей генералу. Тот одобрительно хлопнул Виктора по плечу и пророкотал: "Ах, паршивец, но ну молодец, ну удружил". Да, Иванович Карманов, Иванович. Левандовский оживленно потер руки. Так, Мишенька, вот ты и попался. «Раскаялся, значит. Постараешься исправить зло, причиненное твоей женой? Что ж, очень правдоподобно получилось. Вот же осторожный черт. Вроде пасли его мои люди, и на тебе». «Оно и понятно. Первое время контроль был жесточайший. Казалось, Карманов, как разумный человек, смирился с таким положением вещей. Вел себя безукоризненно, придраться было не к чему. Вот контроль слегка и ослабили». Но вижу, и этого было достаточно. Ну, хорошо. Карманов действует заодно с женой. Утерся, значит. Задумчиво проговорил Алексей. Но ну, как мы можем использовать это? Времени у нас не так много, да и потом, если эта хищная парочка почувствует неладное, неизвестно, что они сделают с Ингой и Анной. Нужно отвлечь их внимание от тебя, шеф. Предложил Виктор. Интересно. Каким же это образом можно отвлечь внимание от основного объекта его внимания?» Алексей саркастически усмехнулся. «Валить отсюда надо, доцент! Заметут ведь!» Голосом хмыря из «Джентльменов удачи» просипел Виктор. «А смысл валить? Все равно найдут, да и куда я денусь?» «Валить надо с умом, чтобы наша парочка думала, что ты все еще здесь и не дергалась». «Как это?» Алексей озадаченно посмотрел на своего администратора. Потом лицо его прояснилось. «Постой, постой. Ты думаешь?» «Именно», — улыбнулся Виктор. «Стоп, ребята!» — не выдержал Сергей Львович. «Что-то я ничего не понимаю. Вы о чем?» Ни о чем, а о ком», — возбужденно заговорил Алексей. «Помните, к Жанне я послал вместо себя двойника, Гришу Таратайкина. «Ах, вон оно что!» Левандовский расхохотался. «Ну, стервецы, соображаете? Пока Жанна с мужем будут крутиться вокруг вашего Гриши, ты, Алексей, сможешь заняться восстановлением сил, которые, думаю, скоро понадобятся. Главное, избегать прямого контакта Жаны с Таратайкиным, иначе все раскроется». Виктор поднялся со стула. «Только вот как все провернуть?» «Это-то как раз не проблема». Потер щеку ладонью генерал. А вот согласится ли ваш Таратайкин? За деньги, Гришуня, согласится на все. Усмехнулся Майоров. Вы, Сергей Львович, возьмите с собой в Москву Виктора. Он все устроит. Идем, секс-шпион. Генерал направился к двери. Давай в темпе, одевайся. Жду тебя в машине. Слушаюсь, ваше превосходительство. Донеслось уже из коридора. Умница у тебя, администратор. Повернулся Левандовский к Алексею. Только ветер, смотрю, в голове еще гуляет. Впрочем, как и у его шефа.